Глава вторая «Вот тебе и первое знакомство с врагом», — с горечью подумал Аспит, тупо уставившись на цветное мозаичное стекло рамбическое люстры, висящей на тяжелой металлической цепи под самым потолком. Суставы после напряжения боя все еще крутило, как будто кто-то ему специально их выворачивал. Хотелось воды. Немножко хотелось в туалет. Это сейчас немножко, а что будет потом? Дурацкое человеческое. И он полностью во власти всего этого человеческого. Попробуй тут отпустить человеческое, когда... Но ведь на это же, наверное, у Нишур сейчас и весь расчёт, да? Чтобы он, оруженосец Тулепа, сдался и стал бы их всех для начала о чём-нибудь там просить. Да ещё чтобы о чём-то таком вот стыдном... «Вот, например, чтобы его просто сводили в уборную, верно?» «Только ведь фиг они его для этого раскуют, не дураки же». «Да и тот светловолосый ведь очень четко все объяснил. Они вместо этого, наверное, придумают ему что-нибудь этакое». Аспид изо всех сил прикусил себе щеку, чтобы сдержать слезы. «Как же все это было грязно, гадко, мерзко, изощренно!» Даже Вильф никогда не поступал с ним так во время тренировок. А уж Вильфа на тренировках очень трудно было обвинить в недостатке воображения. Хотя какие там тренировки? Он же ведь в плену. И кого теперь, кроме себя, самого спрашивается обвинять в том, что он оказался в плену? А ведь у них с Кейром вроде бы все еще так неплохо получалось в самом начале боя, несмотря на то, что Аспиду действительно было все время очень-очень страшно. Руки снова дернулись в запорах, мучительно выгнувшись. Бесполезно, естественно. Мальчик еле слышно застонал через нос. Сколько его продержат теперь вот так? Сутки? Двое? Неделю? Или еще дольше? И сколько он, интересно, сможет выдержать? И что будет потом? Из окна, которое Аспид мог видеть слева от себя, лился тусклый пасмурный свет. Сквозь белый тюль... Совсем как дома у тетки в комнате, но с какими-то непривычными, слегка вычурными узорами по краю, виднелась крона непонятного дерева с желтыми, наполовину облетевшими листьями. Явно уже не Австралия. Если там во время боя, конечно, вообще была Австралия. Вот у них в Луге сейчас нигде листьев на деревьях нет, и давно уже заморозки по ночам, а здесь получается как будто ранняя осень. Куда же его все-таки притащили? На стене над столом, стоящим напротив кровати, который был прикован аспид, явно висел календарь. Ну, то есть, выглядел он вроде бы как календарь, но вместо привычных цифр можно было разглядеть лишь какие-то странные значки, вообще ни на что не похожие, вроде как иероглифы, что ли. Где такие, интересно, могут использовать? Япония, может? Чтобы он знал, как у них там выглядят цифры в японских календарях. Полукруглая деревянная рама зеркала, висящего на противоположной стене, вся была исписана какой-то вязью. Рядом с зеркалом, прямо в стену, был вделан высокий стеллаж с бумажными книгами. Аспит напряг глаза, приглядываясь к корешкам. Тоже везде вроде как вязь. Может быть, какая-нибудь арабская? Но у арабов ведь вроде бы не бывает осени. Или всё-таки бывает? А вообще, не всё ли равно? Мальчик глубоко вздохнул, закрывая глаза. Он осознавал, что все эти мыслительные упражнения нужны ему сейчас исключительно для сохранения ясного сознания. Всё же так было немного легче. «Даже если твои лапки когда-нибудь окажутся под гусеницами танка, малыш!» — вечно внушал ему Вильф, когда устраивал Аспиду очередное распятие где-нибудь там, где невозможно было найти ни единой точки опоры для сопротивления. «Всегда думай в этот момент не о том, как больно твоим лапкам, а только о самом танке, потому что только тогда ты будешь способен однажды его уничтожить». Скрипнула дверь, и Аспид тут же вскинулся, судорожно сжимая прикованные к основанию кровати кулаки. В комнату вошла женщина с короткими светлыми волосами. Та самая, которая схватила за руку этого черноволосого урода, когда тот попытался тогда его ударить. В руках она держала до краёв наполненный какой-то прозрачной янтарной жидкостью стаканчик. Тонкий, стеклянный, похожий формой на бутон тюльпана. Дом Аспид такие видел в азербайджанских киосках с шавермой. «Хочешь пить?» — спросила женщина и, не дожидаясь ответа, поднесла стаканчик к его губам. Мальчик подозрительно принюхался. «Вроде бы просто чай. Чёрный, холодный». Он зажмурился и все-таки сделал несколько глотков. Горло давно уже было как песком набито. В конце концов, вряд ли тело тулепат так уж просто позволит себе отравить или как-нибудь там одурманить, даже если бы они и попытались. «Меня зовут Диана», — сказала женщина. «А у тебя есть человеческое имя?» «Для Нишур у меня его нет», — огрызнулся Аспит. «С чего ты вообще взяла, что я позволю кому-нибудь из вас называть себя по имени?» Женщина отставила стаканчик на прикроватную тумбочку и подошла к завешенному тюлем окну. Потом она чуть приоткрыла белую пластиковую створку и комнату сразу заполнил слитный шум машин, гудки и тарахтение мотоциклов. «Значит, там снаружи всё-таки какой-то город». Некоторое время светловолосая молчала, неподвижно глядя на невидимую аспиду улицу. Мальчик напряжённо смотрел на неё с кровати. На вид женщине было, наверное, примерно столько же лет, сколько могло бы быть сейчас его родителям. Хотя все это, конечно, вполне может оказаться и простой обманкой. Даже почти наверняка окажется. «Между человеческими телами тулипа и смертного не больше общего, чем между вот этим жуком-палочником и древесной веточкой», объясняла когда-то Донья милис посадив аспиду на ладонь странное существо с тонкими лапками, и похожим на сухой лист вытянутым тельцем. Поэтому людская внешность для нас всё равно, что грим или одежда для смертного. И в человеческом теле ты всегда будешь выглядеть таким, каким сам себя в этот момент ощущаешь». Аспид тогда, кажется, даже не очень удивился. Он и вправду давно уже заметил, что Вильф, например, когда тот по какой-то причине пребывал в игривом расположении духа, иногда смотрелся чуть ли не ровесником Кейру, А вот во время спаррингов ему наоборот всегда можно было дать разве что далеко за 40. Если верить правительнице, а ей мальчик верил всегда, то при должной тренировке и навыках можно было при желании вроде даже и вообще до неузнаваемости изменять себе внешность. Но это было сложно и кроме того требовало постоянного самоконтроля. По крайней мере, у Аспида, когда он из чистого любопытства однажды попытался попробовать, ни разу не вышло осознанно даже поменять себе цвет глаз или волос. «Да и зачем бы, малыш?» — сказала ему еще тогда, кажется, Дунья Милес. «Другие тулипа, как правило, все равно обладают подлинным видением. И ты тоже обладаешь, мальчик мой. Только тебе еще нужно для этого слегка потренироваться. Ради смертных устраивать подобные маскараты вовсе глупо. Существует миллион способов заставить их подчиняться тебе, не прибегая к таким сложностям. Они тогда сидели рядом на черной мраморной скамье у покрытой зателивой мозаикой стены, а сквозь разлом в стене виднелись заросли тонких, покачивающихся от легкого ветра шипастых лиан, освещенных мутным серо зелёным светом. И правительница еще рассеянно гладила кончиками пальцев дымчатого полупрозрачного то ли мангуста то ли длиннохвостого хорька, свернувшегося клубком у нее на коленях. Как здорово было бы сейчас снова оказаться там, в прошлом, когда ничего еще не произошло. Не удастся, конечно. Сейчас все старшие тулипа считают его, наверное, даже думать неохота кем. «Что они с тобой теперь сделают за то, что ты попался?» — негромко спросила стоящего у окна женщина, не поворачивая головы. «Совершенно не твое дело». Аспин сжал зубы. «Почему ты позволяешь так с собой поступать?» «Потому что это справедливо», — упрямо проговорил он. «Что же с вами там творят, Господи Боже?» Женщина судорожно вздохнула, потом подошла и присела рядом с ним на окраюшек кровати. «Знаешь, ты ведь совсем не кажешься мне плохим человеком», — тихо сказала она. «Что привело тебя к тулепа? Что тебя рядом с ними держат?» «Тебя ведь просто используют, используют как инструмент. Неужели ты не понимаешь этого?» Ее интонации, а может быть ее взгляд, неожиданно напомнили Аспиду что-то неопределимое, навсегда и безвозвратно утраченное. Перед глазами на долю секунды чего то мелькнул образ, вынырнувший из какого-то давнего полузабытого сна». Он вот так же лежит лицом вверх на кровати, немного странной кровати, окружённой высокими тонкими решёточками. Разглядывает свои пальцы, зацепившиеся за эти решёточки. Над головой едва заметное кольцо белого света, а темнота вокруг этого кольца густая, но вовсе не страшная. И пахнет эта темнота почему-то сладким молоком. А рядом поднимает голову от чего-то, лежащего на коленях, улыбается. «Ты ведь уже понимаешь, когда я тебе читаю, маленький мой, правда?» Аспид непроизвольно мотнул головой. «Вот ведь глупости какие! Ты в плену, с лентяй сопливый! В плену и в наручниках забыл?» «Меня никто не использует!» Мальчик непроизвольно шмыгнул носом. «Мы просто, просто добавляем справедливости в этот мир, вот и все!» «Да при чем же здесь справедливость? Вильф бы тебе объяснил». «Со мной этот Вильф вряд ли бы стал разговаривать», — покачала головой женщина. «Тоже верно». «Послушай». Она на секунду задержала ладонь над левой стороной его груди. «Ты ведь оказался там, внизу, только потому, что испугался, что люди погибнут, верно? Я успела увидеть. Ты поступил как воин. Настоящий воин всегда боится за других, а не за себя». «Мне не нужна ничья жалость!» — отрезал Аспид. «Тем более твоя!» «А почему ты решил, что это жалость?» Мальчик вновь сморгнул невольные слезы. Только сырость здесь сейчас разводить не хватало. Аспид пересилил себя и заставил улыбнуться. Улыбка вышла, больше похожей на болезненный оскал. «Вы приволокли меня сюда!» — начал он, пытаясь сделать так, чтобы голос не дрожал. «Сковали мне руки, чтобы я не мог принять зверя!» «И теперь вот ты сидишь здесь, смотришь на меня сверху вниз и объясняешь мне, каким должен быть настоящий воин? Знаешь, это не слишком умно!» Некоторое время светловолосая ничего не отвечала, со странным выражением, глядя ему в глаза. Потом снова вздохнула. «Наверное, ты прав», — медленно произнесла она, поднимаясь. «Это все с самого начала было глупо и жестоко, и совершенно бессмысленно». «Поверь, никто из нас не хотел причинять тебе боль». Женщина снова отошла к окну и взяла со стола пульт от силового замка. Аспид следил за ней неверящими глазами. Светловолосая нажала на кнопку, и в тот же момент магнитные запоры на его запястьях звонко щелкнули, открываясь. Аспид не позволил себе потратить ни единой лишней секунды на удивление или размышление. Молниеносно, как на тренировке, он вскинул к груди сведённые руки, и в следующую же секунду его фигура растаяла в воздухе, растворяясь в облаке мучнистого желтоватого дыма. Аспид прыгнул сразу же на самый большой угол, на который он только сумел растянуться спустя четыре с лишним часа полной неподвижности. После года тренировок скачок окончательно перестал ощущаться похожим на обычный полёт, как это бывало в самом начале. Скорее он походил именно что на бесконечное растягивание в пространстве, когда Аспид почти переставал ощущать собственное тело. Точка притяжения тоже выбиралась уже не глазами, а словно сразу разумом, видимо и мальчику точно так же отчётливо, как те мысленные образы, возникающие в сознании, когда он в цитадели использовал сферу, чтобы заглядывать во внешний мир. Впрочем, словами, это всё объяснить было практически невозможно. Во всяком случае, гораздо сложнее, чем выполнить. Тулипа, в отличие от смертных, вообще старались не изобретать лишних слов там, где какую-то технику можно было просто продемонстрировать или объяснить с помощью мысли. «Как глаза тулипа видят во тьме, так и разум тулипа в действительности не нуждается в человеческой речи», — малыш Аспид любила повторять Донья Милес. «От смертных привычек трудно избавиться полностью, но и потакать им слишком уж сильно тоже не стоит». Как бы то ни было, точку притяжения Аспид в этот раз выбирал практически не размышляя, поэтому не было ничего удивительного в том, что он оказался так близко от дома, на запыленной, засыпанной мелким песком обочине узкого шоссе прямо рядом с квадратным синим указателем луга 5 километров. Кажется, здесь было позднее утро, почти полдень, по крайней мере, если судить по теням от стоящих вдоль дороги высоких серых фонарей с бетонными ножками, похожих на перевернутые поварешки. Аспид бездумно побрел в сторону от шоссе меж зарослей, облезлых берез и высоких елей, не замечая, как мокрые колючие ветви хлещут его по лицу. Лес вокруг, постепенно становящийся всё гуще, почему-то дарил ему обманчивое ощущение безопасности. Небо над головой было пронзительно синим, а ковёр осенних листьев, укрывающий землю между голыми деревьями, пестрел красным, жёлтым и коричневым. Ас присел на заросший плоскими грибами пенёк, похожий на кривую табуретку. Опустил ступни в мягкий и сырой мох и глубоко вздохнул, бессмысленно уставившись на опавший березовый лист под своими ногами. Чистый и прозрачный воздух пахнет давним дождем. По листу, огибая капельки росы, стайкой бежали муравьи. Все еще немного теплое солнце, нерешительно пытающееся согреть темно-зеленый выставший ельник, ласкало кожу. Его золотистые лучи, пробивающиеся сквозь древесные кроны, робко касались лица мальчика и сразу же исчезали с него, путаясь в капельках воды, которые висели на иголках и на почти невидимых паутинках между пышных колючих еловых ветвей. Было слышно, как где-то вдалеке мерно кукует кукушка. В глазах Аспеда дрожали злые беспомощные слезы. «Только минутку», — пообещал он себе. «Всего только минуточку, и все». Он всхлипнул и шмыгнул носом, прижимая кулаки к глазам. «Никто не увидит. И прощения просить, как в прошлой жизни, тоже никто заставлять не станет», сказал себе Аспид, не отрывая взгляда от острых теней на пожелтевшей траве и пытаясь не замечать усиливающегося тревожного нытья глубоко в животе и противного холодка под ложечкой. «Как же всё-таки по-идиотски всё вышло, а? Так облажаться, так бессовестно, нелепо, безобразно напортачить в первом же настоящем бою!» «А ты не да? Раздалось вдруг мерзкое, скрежещущее, шипение над самым его ухом, и Аспет услышал, как вокруг, одна за другой, умолкают только что беспечно чириковшие птицы. Мальчик вздрогнул, торопливо утирая глаза – Не хватало еще, чтобы заметили. Исполинский многоногий паук с обезьяним туловищем подбежал ближе, шустро перебирая многочисленными суставчатыми лапами, покрытыми редкой, встопорщенной шерстью, и в ноздри мальчику тут же ударил резкий запах протухшей рыбы. Слюнявая бульдожья рожа Берана была почему-то сплошь покрыта мелкой желтоватой ряской, как будто тот только что вылез из какого-то пруда. Он тут просто посидеть хочет. Появившийся между двух белых березовых стволов вельс закинул в пасть зажатый в правой лапе трухлявый мухомор и начал с громким чавканьем его жевать. За его спиной маячил еще один гад, похожий на огромного богомола с рыбьей головой и оскаленными острыми тонкими зубами. Мальчик почти не удивился. Наверное, подсознательно он уже ждал чего-нибудь подобного. Вот только голоса монстров звучали неприятно нагло. Впрочем, по имени называть Аспида никто из них пока что так и не решился. И то хорошо. Гигантский богомол встал на четвереньки, судя по всему, передвигаться таким образом ему было привычнее, и проворно, словно окорокатится, подполз совсем близко, выставляя перед собой зеленые зубчатые клешни. Потом он оглянулся на обезьяноголового и пробулькал, что-то неразборчивое. Как же его, а? Ямму, вроде бы, или Абуми. Хотя, если тот разучился говорить, то имя ему все равно скоро уже больше не понадобится. «Пошли, что ли?» Вельс сделал шаг вперед, ухмыляясь кривозубой мордой и выпуская когти на тяжелых растопыренных слоновьих лапах. Аспид не шелохнулся, не отрываясь, глядя в пылающие, словно фонари, желтые глаза. Если что, с одним он справится, наверное, справится. А вместе они сейчас не полезут. Но Вельс не стал нападать. Он остановился в паре метров от Аспида и вдруг отвёл взгляд, явно не выдержав затеянной мальчиком молчаливой игры в гляделке. «Тебя ждут!» – прохрипел монстр, глядя куда-то поверх его головы с чего это ты вдруг взял, что я не собираюсь возвращаться?» Мальчик со скучающим видом оперся локтями о колени. «Может бы тебе это понравилось?» Прошипел Берон, хихикнув. «Может?» «Попридержи язык, низшая тварь!» Вырвалась у Аспида, и он встал. Обезьяноголовый монстр нерешительно попятился к краю поляны, выставляя перед собой мохнатые лапы с острыми, как рыболовные крючки, черными коготками. «Знаешь, у меня ведь очень, очень хорошая память, Берон. Ты действительно так уверен, что хочешь портить отношения со мной?» Негромко спросил Аспид, медленно наступая. Между его пальцев запрыгали мелкие мошки золотистых искр. И Берон тут же отпрянул и пугливо втянул голову в плечи, выпучив круглые глаза с непрерывно вращающимися зрачками. «Значит, не уверен?» Мальчик резко скрестил запястья и в следующий момент обезьяна головой оглушительно заверещал. Дуга получилась отменной, стремительной, мощной и идеально выверенной. Никогда даже не пытайся бить по норошку малыша, Вечно приговаривал в таких случаях Вильф, в очередной раз беря его в замок. Как только ты перестаешь опасаться за свою жизнь, ты начинаешь проигрывать. Окутанный невидимым пламенем Берон опрокинулся на спину громко по собачьей скуля и начал кататься по земле, разбрасывая в стороны слежавшуюся хвою и суча многочисленными паучьими лапами. Потом он налетел на полу богомола, и тот тотчас же отпрыгнул в сторону, снова упал на четыре костлявые ноги и на четвереньках перебежал за ближайшее дерево. Аспид Брезгли воткнул обезьяноголового носком кроссовка в дергающийся живот. В солнечном сплетении у мальчика вновь мучительно и тошно зазвенело. Пытаясь сохранить бесстрастное выражение лица, он в последний раз глубоко вдохнул свежий, терпкий, пахнущий осенним лесом воздух внешнего мира и повернулся к настороженно замершему в ожидании верезу, сводя ладони на груди. «Всё, пошли». «Нет, всё-таки какого дьявола искра? Ну вот какого?» Навит раздраженно махнул рукой, собирая пальцы в щепоть. «Ты ведь сама отлично видела, что мальчишка узнал этого на фотографии!» «Он не знал ничего про чертов плод», — повторила Диана и снова затянулась. «Тонкие женские сигаретки сгорают так быстро, невольно начинаешь торопиться, пытаясь рвать для себя еще немного яда». «А ведь была бы человеком, кто-нибудь здесь обязательно бы раскритиковал», — усмехнулась она про себя. Или, может быть, штраф бы выписали. Или штраф тут положен только за непокрытую голову. Впрочем, Диана давно уже привыкла отводить глаза прохожим, когда была у Навида. Утреннее небо совсем распогодилось и вовсю улыбалось зеленой земле темно-синими глазами. Ровно подстриженная трава перед белой мраморной башней на площади Азади была залита ярким солнечным светом. Сквозь проём башенной арки можно было разглядеть всё ещё укрытые густым, как вата туманом, мутные силуэты далёких гор. Кусочки неба с плавающими в них осколками облаков и солнечные лучи были разлиты по выложенным гладкими плитами дорожкам, и люди ходили по ним, дробя ногами свои отражения. «Люди всегда будут топтать свои отражения, а потом вспоминать об этом, когда будет уже поздно что-то изменить», — неожиданно подумала Диана. Ей было грустно. «Вот почему ты так уверена в том, что он ничего не знал, а?» Навит снова рубанул ладонью в воздух, все еще продолжая кипеть. Женщина покачала головой. «Ты же помнишь, я вижу такие вещи. Они ведь не идиоты, Навит. Когда младшим воинам начнут доверять подобные сведения, те перестанут быть младшими. А так, может быть, есть шанс, что он еще одумается?» «Сильно в этом сомневаюсь», — пробормотал черноволосый. «Искра права!» Алекс опустился на низкую скамейку рядом с пышной клумбой, пестреющей белыми и красными цветами, и вынул из кармана блестящий пакет с сушеными финиками. «Шанс-то всегда есть!» Навид махнул рукой. «Да ты! Ты ж его видел! Знаешь ведь, как тулипа сами об этом говорят! Ты всегда будешь любить своего делателя!» «Терпеть не могу, это их словечко!» поморщился Алекс. «Делатели!» — медленно повторила Диана. «Я не в первый раз уже слышу это слово. Что оно вообще означает?» Она присела рядом с Алексом, ежась от зябкого, сырого ветерка, и рассеянно глядя на компанию молодых девушек в накинутых на волосы разноцветных шелковых шарфах, которые сидели неподалеку на траве, подложив под себя пестрые рюкзачки. И не холодно же им. «Хотя это как раз она, по идее, не должна была ощущать холода, но тут ничего уж не попишешь. Надо теперь ждать, пока окончательно не восстановятся потраченные в недавнем бою силы». «А это очень просто, Искра!» – презрительно отозвался Черноволосый и прошелся взад-вперед по мокрой дорожке. «Есть наставники и есть делатели!» «Наставник помогает тебе сделаться тем, кем хочешь стать ты, а делатель превращает тебя в то, что нравится ему». «Это совсем разные подходы, понимаешь? Нормальному человеку действительно претит обычно становиться тем, чем являются тулипа». Он ненадолго замолчал и посмотрел на шумный, сверкающий фонтан, который виднелся в отдалении между развивающимися на высоких шестах зелёно-бело-красными флагами. Хотя, впрочем, если так подумать, среди людей наставники тоже всегда были в меньшинстве. «Делателей намного больше, поэтому людям и трудно их различать, наверное». «Да», — печально подтвердил Алекс. «Страшно подумать, сколько таких детишек по всему миру используют в тёмную. Кто-то следует за сильным просто вместе со стадом, кто-то по расчёту, а кто-то и вот так, по убеждению. И каждый из них искренне уверен в том, что принимает самостоятельные решения. А ты знаешь, Искра, какая у них любимая фразочка?» «Делатель никогда не потребует от тебя невозможного». Мужчина непроизвольно скривился. «Не думаю, что это правда», — нахмурилась Диана, прислушиваясь к доносящимся откуда-то нежным и печальным звукам скрипки. Видимо, где-то неподалеку играл уличный музыкант, но женщина никак не могла понять, где именно. Верхушка сигареты длиной уже сантиметра полтора никак не желала стряхиваться в пустую пачку. «Так и наша жизнь» подумалось ей вдруг. Даже когда от нее остался только пепел, она не хочет срываться в никуда и погибать, пока что-то еще тлеет внутри нее. Еще живет. «Ну как тебе сказать, искорка?» Алекс достал из пакета еще один финик и задумчиво закинул его в рот. «Если сначала сломать личность, лишить ее точки опоры, то потом, конечно, не существует больше уже ничего невозможного». «Вот только что начинает под подвозможным, выбирая, что уже не ты. Мерзкий метод, но действенный черт. А подход-то какой пафосный, а? Не потребуем невозможного. Ну да, тулипа вообще мастера подобных формулировочек». «Что, такой стокгольмский синдром?» – задумчиво спросила Диана. «Хуже!» – отмахнулся Навид. «Намного хуже!» «Жертва стокгольмского синдрома хотя бы иногда еще понимает, что она жертва». «Но ведь даже девателя можно принять только добровольно, ведь так?» Диана посмотрела ему в глаза. «Невозможно же насильно заставить?» «Заставить невозможно», — кивнул Алекс. «По сути, возможность выбора наставника — это единственная настоящая свобода, которая вообще есть у человека». «Но если бы ты знала, как мало людей осознает, что эта свобода у них в принципе существует...» «Тебя привела к поражению постыдная слабость, юный воин!» В приглушенном голосе высокого мужчины с толстой черной косой на затылке послышалось брезгливое презрение. Сигун нахмурил густые черные брови, и его жилистая ладонь медленно опустилась на рукоять длинного, страшного меча, который был заткнут за пояс тяжелого кимоно. «Слабость, недостойная тулипа! Прервать бой, Аспид!» — покачал головой Вильф. «Самому подставить врагу спину!» Да. Мальчик глядел в пол, опустившись на одно колено, впиваясь наполовину выпущенными когтями в ладони и прижимая крепко стиснутые кулаки к холодному черному мху, покрывающему скальный уступ. Слышно было, как в широкой расселении позади него плещет густая мертвая вода и как хлюпают и булькают скользящие по ней похожие на исполинских водомерок многоногие твари. Равномерный стук падающих в воду тяжелых свинцовых капель отдавался в висках крошечными стеклянными молоточками, которые вторили ударом бешено колотящегося сердца. «Владитель милостив», — мягко сказала Донья Милес и заглянула мальчику в глаза, коснувшись пальцами его подбородка. «Но ты ведь понимаешь, что слабости нужно искупать, маленький тюльпа. «Я понимаю, правительница» прошептала Аспид. Слова застревали в горле кусками жеванного картона. Женщина наклонилась к нему, поднимая с колен. Тонкие щупальца туманно-розовых нитей, которые сползали от входа в обитель, закрутились вокруг шеи и горла на миг перехватило. А в голове казалось чуть помутилось от терпкого медицинского запаха, которым тянуло из ледяного серебряного озера за спиной. Мальчика бросило в жар по вискам поползли тонкие струйки пота. На секунду вслушиваясь, Милис задержала руку со слабо блеснувшими острыми коготками на левой стороне его груди, и Аспид почувствовал, как чуть ощутимо кольнуло между ребер. Искреннее сердечко», она наклонила голову. «Я знаю, что ты все преодолеешь, мой мальчик». Грустно улыбнувшись, правительница чуть приобняла его и потом легонько подтолкнула к Вильфу. Иди. Аспит успел увидеть, как стоящий за спиной у правителей Кира отводит глаза, едва заметно закусывая нижнюю губу. Когда Ян вышел с литургии, дождь уже закончился, и всё кладбище было освещено ярким и умытым утренним солнцем. Столетние дубы тихо шумели над головой. Мягкая земля на узких тропинках между могилами была усыпана жесткими, как пергамент, рельефными листьями и спелыми желудями. Было людно. Вдоль рядов могил, разгороженных аккуратно подстриженными кустами, похожими на сетчатые заборчики, ходили целые семьи. Негромко переговаривались, убирали пыль с блестящих каменных крестов и гранитных обелисков и украшали их венками из цветов. День всех святых не просто обычный выходной. Когда-то в этот день отдавали дань памяти мученикам. Сейчас подают в церквях поминальные записки, молятся о тех, кого больше нет рядом. Может быть, их души и правда могут ненадолго вернуться домой в этот день. Ян прошел по выложенной камнями тропинке вдоль увитой, увядшим плющом высокой кирпичной стены, которая была расчерчена острыми стилетами резких теней, и опустился на колени рядом с гладкой каменной плитой. «Здравствуй, родная!» — тихо проговорил он. Потом смел с приступка около надгробья горсть мокрых опавших листьев и поставил на него глиняный горшочек с живыми хризантемами. Золотистые кроны лип и раскидистых клёнов купались в солнечных лучах И лишь несколько тёмно-зелёных ёлочек потусторонними стражами молча и понура стояли вдалеке, опустив к земле потяжелевшие от влаги ветви. На жёлтых пластмассовых мусорных баках, расставленных вдоль центральной дорожки, курлыкали голуби. Осенний воздух был горек и сладок одновременно. Вокруг царили безветрие и покой. Только вот на душе у Яна не было покоя. Неужели они и вправду приходили к нему только вчера? Неужели он лишь одну единственную ночь провел после этого без сна в своей пропахшей потом и ночными кошмарами постели? Кажется, что прошла уже целая вечность. Тебе нужно всего лишь быть там в нужное время и впустить его внутрь. Кого он должен был впустить? Такого же раба, как и сам Ян? Зачем это могло быть нужно покровителю? Что они задумали? Ян не знал ответа ни на один из этих вопросов, но всем своим существом он чувствовал приближающуюся беду. Надеяться на что-то иное было просто глупо, очень глупо. Помнишь, как люди говорят, Яник, «Надежда – мать дураков». На прошлой неделе он уже проходил виртуальный инструктаж, где их предупредили, что территория, на которой организуется Конгресс, будет охраняться серьезнее, чем любая правительственная резиденция. Обслуживающий персонал весь за третьим охранным периметром, а уж дом Конгресса, где будут проходить выступления и в котором предстоит жить Яну и остальным иностранным гостям, и вовсе под замком. Электронный ключ действительно эти две недели будут вживлять инжектором под кожу. Въезд на закрытую территорию строго после двойного сканирования. Не столько из-за именитых медиков, которые соберутся там со всего света, сколько, конечно, из-за присутствующих там властимущих. Что бы ни собрались сделать они, за ними шло несчастье, смерть или нечто, что бывает хуже смерти. Но что Ян может сделать? Пойти в полицию, попытаться кого-нибудь предупредить? Но о чем предупредить? Что он сможет ответить хотя бы на один конкретный вопрос там, в полиции? И о чем рассказать? О визите покровителя? Смешно. «Мы позаботимся о том, чтобы тебе никто не помешал оказаться там, где необходимо», — говорил тот беловолосый, и Ян понимал, что тот не врет. «Надеюсь, ты понимаешь, что тебе не стоит пробовать помешать себе самому. А если в полиции вовсе решат его арестовать, что могут сделать с ним тогда, если начнут подозревать в чем-то, а ему нечего будет им говорить?» «Ты хорошо знаешь, что бывает за неповиновение, раб». «Да, он слишком, слишком хорошо это знал». Мужчина зажег стеклянную узорчатую лампадку, поставил ее на плиту рядом с цветами, поднялся на ноги и некоторое время стоял, опустив голову и глядя на поникший папоротник, растущий у самой могилы. Когда стемнеет, все кладбище будет освещено этими крошечными теплыми огоньками. От каждого, кто захотел в этот день обогреть души тех, кого любил сам, или тех, кого любили другие и о ком уже больше некому вспоминать. Ян запрокинул лицо, подставляя изжаленные бессонницей веки под свет холодного равнодушного солнца. Побелевшие пальцы сжались в кулаки. «Как же мне быть, Огнешка? Подскажи, как мне быть?» «Ты знаешь, что ты должен делать», — сказал Вильф. Они стояли на краю, залитого мертвенным зеленоватым светом гигантского болота, на поверхности которого то и дело лопались фиолетово-черные пузыри. От болота поднимался удушливый и горький запах, напоминающий запах молотого перца, и Аспид старался дышать медленно и неглубоко, чтобы не закашляться, но все равно ощущал мучительную тошноту при каждом вдохе. Широкая темная впадина между двумя похожими на застывшие черные волны скалами, которые были усыпаны полупрозрачными и пульсирующими, будто живыми камнями, открывала вход в неглубокую сводчатую пещеру. Внутри пещеры мелькали какие-то размытые темные тени, и время от времени раздавался странный приглушенный звук, напоминающий чье-то хриплое дыхание а под самым ее потолком с шорохом и шипением двигались, наползая друг на друга, сине-зеленые, четырехпалые, с ладонь величиной паукообразные твари с чешуйчатыми, оканчивающимися острыми жалами лапами. Они были похожи на рогатых крабов со слюденисто-поблескивающими клешнями, с фасеточными глазами, прикрытыми красными, мигательными перепонками. Темные капли дрожали на кончиках блестящих черных жвал. Аспец стиснул зубы, отчаянным усилием воли заставляя себя не дрожать, и медленно кивнул, глядя в пылающие алые глаза с вертикальными зрачками. Потом стащил рубашку и бросил ее себе под ноги. Босые ступни тонули в ледяной каменной крошке, усыпающей пол, и он ощутил, как кожа на руках тут же покрылась мелкими, зябкими пупырышками». Он шагнул внутрь пещеры, подошел к стене, затянутой толстыми переплетениями скользкой серой паутины, прижался к ним спиной и вжал в липкие сети кисти опущенных разведенных рук. Жуткие твари встрепенулись, завидев жертву. «Не закрывай глаза», — напомнил ему Вильф. Потом улыбнулся и пустил тонкую медную стрелку в недра отвратительно шевелящегося гнезда.